Чаще его поменьче и, вынимая из-за рукава платочек, промокала глаза. Сверху, посередь крышки гроба, серебрила славровая ветвь. Крышка и обрез гроба также окантованы серебром, довольно ярким для погребального предмета, выглядящим неуместно, хотя и художественно. вдова вдова, в общем-то, близкий покойнику человек,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 Оркестру, присланному из штаба армии, привыкшему исполнять марши, вальсы и фокстроты, давались трудно, но музыканты старались изо всех сил.